Глава 1. Перед тем как излить душу, убедись, что сосуд не протекает. Будучи наивными, мы зачастую бываем обмануты, из-за чего и вовсе разучились доверять людям, разучились быть искренними в своих чувствах, разучились быть искренними с самими собой. Со временем жизнь всё расставит на места, и вы ещё не раз столкнётесь с теми, благодаря которым поймёте, что бывают люди, которые никогда не предают, но для этого придётся пройти через множество предательств. Джордж Бернард Шоу. Даша. Уже прошло 5 месяцев с того рокового дня когда ее жизнь оборвалась. Нет, она была жива, но не дышала. Хотя, наверное, дышала, просто не хватало воздуха, потому что он превратился в едкий дым. С каждым шагом ноги подгибались, а сердце вжималось в спину. Да и находилось ли в груди теперь сердце, способное биться? Нет, она больше не билась для жизни, она колыхалась, будто умирающий птенец в клетке. Она совсем не чувствовала, что идёт моросящий дождь. Ледяные капли, словно иглы, вонзались в её кожу, а она не чувствовала. Да и разве могли бы какие-либо чувства пробиться сквозь нескончаемо вращающийся внутри неё поток боли? меч могло случиться иначе, могло всё сложиться по-другому, если бы только она не ослепла от любви. Хотя можно ли на самом деле назвать то, что произошло, любовью? Говорят, разбитое сердце долго болит, а её сердце горело из-за потери, так называемой утраты с которой Даша не могла смириться даже спустя многие месяцы. Эта боль кричала внутри неё, заставляя душу сотрясаться в ужасной агонии. Порой она зажимала уши руками, чтобы не слышать этого страшного воя, и лишь потом понимала, что в комнате стоит оглушительная тишина. Даша изо дня в день вспоминала те душераздирающие события, горела, но всё равно прокручивала в голове каждую секунду в малейших подробностях. Девушка считала, что совершенно заслуженно подвергает себя столь мучительным пыткам, ибо это она виновата во всём. В тот момент, когда Даша увидела отца на полу, внутри неё словно что-то умерло, то ли остатки чувств к Егору, то ли вера в людей. Она помнила последний взгляд папы, как сейчас. Он смотрел на нее с мольбой, и эта мольба была вовсе не о помощи, а о прощении. Прежде чем закрыть глаза, отец прошептал невнятно «Прости меня, дочка». «Ты не виноват!» — закричала Даша в ответ, но он ее уже не слышал. Конечно, она обнимала его до приезда скорой и и шептала слова прощения. В тот момент девушка ещё не чувствовала всей той боли, которую ей придётся испытать спустя неделю. Тогда шок и страх приглушили все эмоции. Очнулась она лишь в машине скорой помощи, когда ноздри заполонила едкий запах нашатырного спирта, а перед глазами встала картина, как она прижимает к себя отца и раскачивает его из стороны в сторону с диким воем. После медсёстры пытались ототащить её, а она, не понимая, что здесь происходит, хваталась за бездыханное тело, как за спасательный круг. Дальше потянулись мучительные часы ожидания, та самая неизвестность, гводящая до безумия. Она одна ночью в больничном коридоре сидит на полу, машинально ударяясь затылком о стену. И кажется, что ей от этого должно стать легче, но вы не становится. Страх выжигает каждую нервную клетку, как огонь листок бумаги. Секунды ожидания превращаются в часы, минуты в сутки. Слова доктора, словно опухоль в коре головного мозга, причиняют страшную муку. Сначала Состояние вашего отца очень тяжёлое. Рано делать какие-либо прогнозы. А потом, как об ухом по голове, шансов очень мало. И несмотря на это, надежда ещё очень сильна, и никак не хочется верить, насколько всё серьёзно. Однако с каждым днём вера понемногу тает. Беспомощность душит, каким-то отчаянием обволакивая сознание. Доша сидела у кровати отца целыми днями и ночами и отходила лишь по необходимости. Она была бессильна чем-либо ему помочь, не могла вырвать папу из чёрной бездны, куда он уходил всё быстрее и быстрее. Ей оставалось только молиться и просить у Бога, чтобы не отнимал у неё единственного родного человека. И она молилась сутками на пролёт, сжимая бледную руку отца. Рыдала, укредкой уткнувшись в его неподвижное плечо, говорила с ним в надежде на то, что он слышит. Умоляла не бросать её, не оставлять одну на всём белом свете. Отец Умер на седьмой день, так и не придя в себя. У него остановилось сердце. Даша в тот момент как раз находилась рядом с ним. Заметив неладное, девушка тут же позвала врача и, забившись в угол, принялась рвать на себе волосы, наблюдая за тем, как его пытаются реанимировать. Роковые слова: "Смерть наступила в 18:20" панзили с кинжалом между лопаток. Этот кинжал она не может извлечь и по сей день. Примите наше соболезнование. Гулким эхом доносились до неё голоса медперсонала. Нам очень жаль. Но на самом деле никому не было жаль, никому, кроме неё. Даше не нужны были фальшивые слова сожаления. Ей больше ничего не нужно. Его забрали в морг, а она каким-то чудом добралась до дома. И лишь только там пришло полное осознание случившегося. В квартире ее ждало пустое инвалидное кресло. Кресло, в котором девушка больше никогда не увидит папу. Наверное, эта ночь стала для нее самой ужасной. Когда умерла мама, ей ещё было за кого зацепиться. Даша тогда ухватилась обеими руками за отца. А теперь она осталась совсем одна. И как бы бедная девушка ни пыталась удержаться за край обрыва, стало ясно, что в итоге она всё равно рухнет в пропасть, потому что никто не появится из пустоты и не поймает её руку. Боль от потери разрывала все органы. Она кричала в пустоту, но не могла выпустить пламя, выжигающее душу. Никогда ещё Даша не рыдала так сильно. Она расцарапала себе грудную клетку в кровь, пытаясь вырвать оттуда пылающее сердце. Искусала губы и ногти до мяса, вырвала волосы. На физическая боль не помогало погасить огонь внутри ей хотелось умереть только бы не чувствовать эту муку и она умерла в ту ночь прежней даши не встала к утру её сердце будто бы перестало биться а душа покрылась льдом девушка думала что хуже уже не станет однако стало когда тело отца привезли домой Она смотрела на него, лежащего в гробу, и задыхалась, лёжьте, будто разъедала кислотой. Её родной, любимый и единственный лишился жизни из-за неё. Он не заслужил этого, ему бы жить и жить. Ах, как же ей хотелось взять его за плечи и поднять, заставить открыть глаза. Но никакая сила в этом мире, никакая безграничная любовь не способна на это. Это та самая грань, когда перестаешь верить в чудо, да и вообще верить во что-либо. Выходит надежда и остается одна лишь неутомимая боль. Убитой горем 18-летней девчонке пришлось самостоятельно заниматься похоронами отца. Единственным человеком, оказавшим ей помощь, была уборщица из церкви, которую её семья посещала на протяжении многих лет. Лишь баба Зина поддерживала Дашу в столь тяжёлое время. Больше никто не пришёл на похороны, ни враги, ни те, кого отец считал друзьями вопреки всему. Никто не соизволил почтить его память. Больше всего девушка злилась на дядю Витю, с которым папа проработал почти десять лет плечом к плечу. Это из-за него ее семья оказалась в таком сложном положении. Лишь он знал правду о том, что отец не виноват. Знал и молчал столько лет. Знал и все равно не осмелялся прийти, чтобы проститься. Только перевел ей на карту пятнадцать тысяч на похороны которая Даша бы с удовольствием швырнула ему в лицо. Пусть у неё и не было лишних денег, девушке пришлось даже заложить в ломбард золото мамы, но она всё равно не собиралась принимать лицемерные подачки. Ну и пусть, что у свежей могилы стояло всего лишь четыре человека: Дарья, батюшка, баба Зина и кладбищенский рабочий. Однако больше и не требовалось. Её любовь и скорбь могли издать толпу. Она уже не плакала, ибо поклялась отцу, что не прольёт больше ни одной слезинки, пока не раскроют правду и не обелят его запятнанное клеветой имя. Внутри бушевало пламя, каждая клетка её тела, каждый орган сжимались от нестерпимой муки. Но девушка стояла с каменным лицом и душило подступающие слёзы ей казалось, что у неё переломаны все кости, разорваны мышцы, спороты вены, а кожа покрыта кровоточащими ранами. Каждый вздох приносил страдание, а каждое движение адскую боль. Однако она держалась, держалась несмотря ни на что. Нася такие ужасные страдания молчаливо, человек уже не может оставаться прежним. Он сходит частично с ума. И рассудок Даши тоже словно помутился. Ей до безумия сильно хотелось лечь рядом с матерью и отцом. Сколько они рассказывали о боли, Всё равно не хватит слов, чтобы описать это чувство. Для всех людей оно разное, каждого ломает по-своему. Кто-то справляется быстро, а кто-то нет, но у любого остаются глубокие душевные раны. У кого-то они, правда, затягиваются со временем, а у кого-то кровоточат всю жизнь. По выходе с кладбища Да уж, тот день подстерегал некоторый сюрприз. Кое-кто всё же решил почтить память её отца. У ворот девушку поджидала толпа журналистов. И понеслось. Затихший за 2 года скандал вспыхнул с новой силой. На Дашу набросались с вопросами, преследовали, не давали прохода газеты, новости соцсети, интернет-площадки пестрили заголовками типа виновного настигла кара, на могилу убийцы не пришёл ни один человек. Дочь убийцы отказывается давать комментарии. Телефон девушки разрывался. Её приглашали на всевозможные передачи, сыпались угрозы и обвинения. Пришлось даже сменить номер. Но как оказалось, это было ещё не самым худшим. Она ждала её впереди.